Глава 58 Лили повернулась к Джорджу, предлагающему ей руку, чтобы помочь спуститься с парадной лестницы, и на какой-то момент едва не сломалась. Едва не опустила своё прелестное лицо и не сказала ему, что всё это ошибка, что она зря решила возвратиться обратно в Нью-Йорк. Поместье Билтмар было в полном цвету. Тюльпаны и азалии, которые Джордж прилежно перечислял ей вместе с один, бог знает, чем там еще. Лили мало волновали садовые работы, хотя она любила яркие краски в жизни. И Билтмар весной был именно таким. Над ней возвышался дом, точно зов, напоминая ей, что еще не поздно, что, может быть, несмотря ни на что, ей не обязательно уезжать, что он всё ещё может стать её. Лакей с этим ужасным акцентом должно быть уловил её неуверенность, когда она, помедлив, обернулась на дом и приподнял бровь. Джордж, благослови его бог, слегка пожал ей руку. «Мне так жаль, что вы не можете остаться». Слегка качнувшись к нему, потому что даже сейчас она не могла совсем уж отказаться от охоты, она ответила на это пожатие. «Ах, если бы я могла!» Выражение его лица смягчилось. «Я понимаю, семейные дела требуют постоянного внимания». «Да», — согласилась она, потому что он действительно понимал это. Он был очень привязан к своей семье. Она заглянула в его карие, поэтические, печальные глаза и увидела там человека, который при некотором небольшом усилии ещё несколько долгих прогулок с Эдриком — Ещё несколько её серьёзных расспросов про сарджента Иринуара на его стенах, ещё несколько поездок верхом по его драгоценным горам, вполне мог быть убеждён в том, что влюблён в неё. Он уже несколько недель как запутался в силках, убеждала она себя. Осталось лишь сделать последний рывок. Но к собственному ужасу она понимала, что не может этого сделать, что Джордж Вандербильд слишком нравится ей, чтобы становиться его женой. Потому что при всех своих достоинствах, образовании и путешествиях по всему миру, Джордж Вандербильд в душе оставался маленьким мальчиком, который хотел любить и быть любимым, который хотел доверять и вызывать доверие. «Честность погубит меня», — подумала Лили. Чем больше она привязывалась к нему, тем лучше понимала, что не сможет обманывать его по поводу того, кто она есть на самом деле и как далеко могут заходить все ее порывы и инстинкты человекодействия. И по поводу своих чувств она тоже не сможет обманывать Джорджа, чувств, которые к ее полному ужасу были направлены совершенно в другую сторону, туда, куда она сама не сможет пойти никогда в жизни» но которые сейчас сами направлялись к ней. Итальянский конюх с его маленьким братом приближался к ним. У неё сжалось сердце. Но на сердце можно не обращать внимания. «Мистер Сальваторе катафальма приветствовала она. Он остановился возле своего хозяина. «Мисс бар Он не закончил слова, как будто у него перехватило горло, и отвернулся и снова посмотрел на неё, своими чёрными выразительными глазами, которые сейчас были печальны, ужасно, необратимо печальны. «Мистер Катафальма», — повторила Лили, выручая его. «Я как раз хотела сказать вам и вашему хозяину, что я узнала. Оказывается, Лебланк был нанят моим отцом, и теперь оно едет из Эшвилла навсегда. Я отправила отцу телеграмму, чтобы он прекратил поиски человека, который она не смогла произнести слово «убил», был обвинён в смерти шефа Хеннеси. Они с Солом обменялись взглядами, от которого было больно обоим. Сол Катафальма имел все права раскрыть, что именно её отец был возможным организатором всех погромов и линчевания, что он больше всех выиграл от того, что итальянское сообщество утратило контроль над верфями. И, может, он ещё не раз сделает это. Хотя ради него самого, она надеялась, что он не станет этого делать. Её отец умел уничтожать всех, кто вставал у него на пути. Глаза Лили скользнули к малышу Нико. Глядя, как он хромает и прижимается к брату, она почувствовала непривычный укол вины. Его нога была искалечена в результате погромов, что она видела из окна той ночью в Новом Орлеане. Погромов которые, как она знала, были спровоцированы ее отцом. Потом, позже, завтра, через неделю или через год, она подумает об этом как следует, может, даже заявит об этом отцу. Сейчас же она могла думать только о том, какую жертву она приносит, уезжая, даже не одну, а две, и обе очень болезненны. Отказаться от положения богатства и Джорджа до того, как он попросит ее стать его женой И кроме этого, отказаться от страсти, которая привела бы ее к нищете и изгнанию из общества Чего она, скорее всего, не вынесла бы Внезапно ее рука скользнула к сумочке и развязала шелковые шнурки Она вытащила оттуда сложенную пачку бумаг, истрепанную временем развернув, она протянула их Джорджу. «Я уже давно должна была отдать вам это». Он пролистал рисунки и широко раскрыл глаза, потом обернулся к ней. «Но это прекрасно. Это же не вы?» Она рассмеялась. «Ну, конечно, не я. Это сделал ваш конюх, вот этот самый. Возможно, если сын Ричарда Ханта все еще работает с вами, он будет заинтересован в способном ученике». Быстро кивнув Солу Катафальма, она отвернулась, чтобы никто, и особенно Джордж, не заметил блеснувших в её глазах слёз. «Я очень, очень полюбила ваш Билтмар», — прошептала она. Джордж прижал её руку к щеке и на секунду задержал там. «Жест настоящего друга», — подумала она. И на секунду задумалась о том, каково это — быть хорошими друзьями с собственным мужем. «Арива, Джордж». «До свидания», — прошептала она. И лакей помог ей забраться в коляску. Только потому, что так предписывали хорошие манеры, Лили Бартолеми, подняв руку в перчатке, помахала хозяину дома и человеку, которого она хотела бы любить в каком-нибудь далёком мире, где происхождение, богатство и место в обществе не имеют никакого значения. А потом — Поскольку Лили Бартелеми никогда не оборачивалась назад, она подняла голову и повернулась в сторону закрытого сада и гор, стоящих за ними, и постаралась дышать ровно, невзирая на железные клещи, сжимающие ее сердце.